Глава 41. в а я Я не хотела, чтобы так получилось. Я решу этот вопрос м и р и н а грубо заявил муж. Не в моих привычках сдаваться после первой неудачи. Если это не будет противоречить воле верховных, я попрошу вытрясти из тебя всю грязь и т ь м у до последней капли. И врагу не пожелал бы темного дара. А мне очень нравится, бодро у х м ы л ь н у л а с ь в ответ. Еле удержала себя, чтобы не показать вредному дракону язык. Есть, конечно, у темных неприятные нюансы с чрезчур выразительными запахами, духотой и непереносимостью яркого солнца, но это ничтожные мелочи по сравнению с преданным слугой демоном и настоящим убежищем долины теней. Можешь остаться у меня в спальне, пока темнота не уйдет. Кивнул а д о р проводив меня до дверей комнаты. о живу в гостевой. Я легонько з а а п л о д и р о в а л а сам выбрал себе кару. Вот пусть и живет в гостевой до конца жизни. Мана всегда со мной. Спасибо, любезно поблагодарила мужа и за лампу, и за варенье. Мне кажется, оно будет еще вкуснее, если попробовать его с хлебом и маслом, а сверху добавить корицы. Завтра устроим дегустацию. Устроим что? На лицо дракона легла тень недоумения. Пробу. Устроим пробу. Моментально нашлась я и беспокойно хлопнула себя по губам. Прости. Снова непонятное лекарское словечко. а д е р усмехнулся, а я поспешила закрыть за ним дверь, чтобы остаться одной. Выдохнула, пожурив себя за современные термины, и тихонько позвала Марбаса. Хотела посоветоваться, как лучше убедить а д о р а что в моей темноте нет никакого зла, одни только п р е д у б е ж д е н и я дракона и негативный опыт с его первой женой. Так и не решила, стоит ли снова спрашивать о смерти Кибеллы. Если чистая душа стала темной, значит на то воля верховных. С выражением произнесла я, сделав строгое лицо и поклонилась перед зеркалом сама себе. Марбас произнесла вслух громче, не дождавшись появления демона. Повертела головой по сторонам, поиска в взглядом признаки плотной тени на полу или на стене, но ничего похожего не заметила. Почему-то на этот раз демон медлил. Я включила систему, холодившую воздух, и под ее шумом уселась в кресло, недовольно скрестив руки на груди в томительном ожидании. Разве демон не должен явиться по первому зову хозяина? Услышала стук в дверь и обернулась. Мира, это я, звала Адель. Нашла ее, впусти. Мамина м а з ь Девочка протянула мне ярко-оранжевый пузырек, похожий на баночку с красками для рисования. Нужно мазать на ночь. Смоешь, когда проснешься. Держи. Спасибо, б е с е н о к Я открутила крышку с улыбкой, но моментально скривила лицо. Густая белая м а з ь с крапинками темно-зеленого цвета и правда жутко воняла, но не травами, а гнилым мясом. Поспешила закрутить крышку обратно. Точно сыпью не покроюсь. Зачерпнула на палец горошину крема и размазала молодильное средство по тыльной стороне ладони. К моему удивлению, на коже м а з ь уже не воняла, теперь от нее шел жгучий аромат трав, насыщенный, но уже вполне терпимый. м а з л л е г л а на кожу теплым обволакивающим покрывалом и быстро впиталась. На моих глазах мелкая россыпь морщинок стала заметно мягче, словно по ним прошлись ластиком. Чудеса! Похоже, работает. Кивнула с улыбкой. Завтра встану, не узнаешь меня. Узнаю, хихикнула Адель и убежала к себе. Я снова позвала Марбаса. Неплохо было бы выяснить у демона заранее, поможет ли м а з ь Но Лев? Как сквозь землю провалился и куда он мог уйти, не предупредив? Вроде бы я не давала ему никаких заданий, просто попросила временно переждать в долине теней, пока буду разговаривать с Аддером. Переодевшись косну, я намазала крем на обе руки и легла в кровать, уставившись на ладони. Благодаря мази кожа на них стала мягче и нежнее. Ура, бархатным ручкам! воскликнула с восторгом и аккуратно нанесла крем на лицо тонким слоем. Если операция пройдет успешно, завтра нанесу м а з ь щедро, не оставив старости ни одного шанса. Ну и вонь! Что за травы такие? Пробормотал а с досадой, погасив в комнате свет. р а с н у л а с я от жгучей, з у д я щ е й боли на щеках и руках. Лицо, словно заковали в железную давящую маску, с и г л а м и на внутренней стороне. Я возбужденно почесала одну ладонь ногтями и, хлопнув, чтобы зажечь свет, бросилась в ванную комнату. Зеркало отразило незнакомку с олеющими язвами на лице, и я заорала, что было силы, налила в таз воды в панике начала мыть лицо покрасневшими от волдырей руками, но становилось только хуже. Вода сжигала кожу, как беспощадный огонь, и я истошно заверещав, бесильно с повалилась на пол. Сердце безудержно заколотилось, паника снова накрывала меня стальным и беспросветным колпаком. Мира, что случилось? С трудом разобрала тоненький голосок Адель и стук в дверь. Казалось, что я где-то между мирами. Держась за стену, я с трудом доковыляла обратно в спальню, но остановилась у запертой двери, не в силах сделать следующий шаг. Ручка ходила ходуном, а девочка отчаянно звала отца Марбас. Выдавила я, но никакого ответа от демона не получила. В голове словно забили барабаны. Я сжала голову руками, казалось, что я больше не выдержу от боли и напряжения. Этот дом планомерно уничтожал меня. Мира, отойди от двери! Услышала голос дракона. Считаю до трех. Раз! Я в беспамятстве сделала шаг назад, а в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е дверь буквально снесло огненным потоком. Пламя облизнуло проем. но пожар моментально стих. Что с твоим лицом? Завизжало. Адель, забежав внутрь, дракон моментально прижал меня к себе одной рукой, а второй выхватил меч и направил в пустоту. Ада р а с с м о т р е л с я по сторонам, но спасать меня было уже не от кого. Демон к и б е л а опять исчез, и я осталась лишь с зудящими кровавыми волдырями на лице и руках. Это что? Рыкнул муж, взяв меня за подбородок. Это я. дала ей мамину молодильную м а з ь схлипнула п а ч е р е ц и и прижав к у л а ч к и к губам зарыдала в голос. Я не хотела, папа, Мира, я не хотела, чтобы так получилось. Я теперь не только старая, но еще и урод до конца дней. Процедила со злостью. Жгучая боль по-прежнему раздирала мою кожу в клочья. Мира, дракон сгреб меня в охапку, обнял и приподнял. Ты сейчас в гневе наговоришь глупостей, о которых потом будешь жалеть. Я урод, мне больно, а д е р Это рана, всего лишь рана. Дракон охватил моё лицо обеими руками. Такая же рана, какая была у меня несколько дней назад, помнишь? Нужно л е к а р с т в о м а з ь и боль пройдет, рана заживет без следа, даже шрамов после себя не оставит. Муж легонько дотронулся влажными губами до краешка моего уха. Его неожиданно теплое прикосновение молотком выбило все мысли. В голове зазвенела оглушающая тишина. Я не хотела, чтобы так получилось, рыдала Адель рядом с нами. Она обхватила мои пальцы своими и крепко их жала. Я ведь сама пробовала эту мася ничего, потом спрятала ее, чтобы мама не приставала, а вчера... Проискала ее половину вечера, никак не могла найти. Даже сбегала под зонтом в лесной домик, думала, что оставила там. Возвращаюсь в комнату, а Мася оказывается все это время была со старыми банками от лекарского варенья. Смотрю, стоит почти на виду, как я раньше не заметила.